к ю н д о с Радиоспектакль по мотивам повести народного поэта Башкирии Мустая Карима «Долгое, долгое детство». Приоткрой мне природа секреты свои. В с а м ы й канун сабантуя на лошадях в пристяжку с колокольчиками издалека сверховьев д е м ы к нашим соседям невесту привезли. Старик Голям оженил, как у нас говорят, зрячим сделал своего среднего сына молчалика ь н Хамзу. В нашем ауле красивых девушек, п р и г о ж и х н е в е с т а х статных ж ё н мор не выскреб, хвала Господу здравствуют. Но и у нас новая снаха, как п р и б и в ш и й с я к стаду телят, о л е н ё н о к была. Во всем ее облике было нашим глазам что-то непривычное. Что-то таинственное. И в лице ее, и в стати, и во взгляде, который сразу в плен берет. Словно не на этой земле, не под этим небом она росла. Это с н о х а только по улице пройдет, улица краше становится. Ой, под, п о т п о Как бы мой темный глаз ее не сглазил, н е з д е ш н е й водой голос ее п о с е л е л Что же это за небесная порода такая? Даже имя у нее никем не слыханное. а к ё о н д о с Белая звездочка. К началу наша улица с р с е на красоту до да пригожесть Акиондоз наглядеться не могла. Потом трудолюбию, снарвки о в работе, ее радушью и приветливости дивилась. Бывало и д ё т с родника, оба ведра полны до краев, и хоть бы капля выплеснулась, идет только носками чуть до земли дотрагивается. сама еле приметно улыбается. Чему же она улыбается? Не меняли приметила. Вот я двенадцатилетний мальчишка, завороженный ею, стою на вечерней улице подле старшей матери. Мораги м играет, печалится б е с ч а с т н а я Сколько лет уже прошло, а сердце никак видно не угнездится. Все блуждает, все ищет кого-то. Морагима Совсем еще молоденьким отец силой женил, а вернее выдал за вдову ля с а м у е Дина. Красивый этот м а р а г и м красивый до да пивучий всю жизнь невезучий. Кликает кого-то м о р а г и м о г о гармон, горячо, захлебываясь, рассказывает о тайных сердечных болях своих. А потом вдруг оборвалась песня гармонии, оборвалась на п о л у с л о в и мольба ее. С того дня, как вошла а к и о н д о с в дом молчалика ь н Хамзы, прошло торопливое лето. Пожелтела, отгрустила осень, большая непочатая зима началась и кончилась, побежала по оврагам талая вода. Вот сколько времени гармонь Марагима голоса не подавала. Видно, бедная его душа совсем заблудилась, кого искала, найти отчаялась. Душа надежды лишилась, гармон ь языка. А может и не так все это. Была у меня в детстве одна скверная привычка: нырну с вечера с г о л о в о й под одеяло, притворюсь, что сплю, и слушаю, о чем взрослые говорят. Для убедительности даже посапываю время от времени. В избе только две мои матери: старшая мать. Латает что-то. Младшая мать казан моет. Слышала? Толки всякие по Олу ходят. Про м а р а г и м а и а к ё н д о с Все толки слушать голову себе дурить. Брось, Вазифа. Крепко друг друга полюбили, говорят, как Тагир из Ухра. Ну, на любви греха нет. Вот было сто б е з л ю б в и грех. Вот если бы ты за нашего-то б е з л ю б в и пошла, я не знаю, как бы мы с тобой ужились. Ведь мир широк, но на двоих тесен бывает. А любовь все оправдывает, и все прощает. И грех свой, и благость свою каждый сам несет. Mm -hmm. Разве я их виню? Оказывается, Марагим и а к ё н д о с уже давно друг друга знают. Еще в тот год встретились, когда наши в е р х о в ь я х д е м ы нажатву нанимались. Поэтому а х ё н д о с за Хамзу и согласилась выйти. Она говорят так и сказала: не то что за Хамзу, ват прямиком пойду, лишь бы еще раз Марагим увидеть. Или подумала так: как бы Господу столько знать, сколько иные знают. На беду люди больше положено узнают, а вот еще больше того болтают. Да и Мараги ему уже под тридцать, наверное. Ну так ведь любовь к стадам и годам она не приценивается, ты сама это знаешь, Вазифа. Младшая мать на двадцать лет моложе моего отца. Кажется, старшая мать на это намекнула. Нет, не со зла, так просто к слову пришлось. Вот какой секрет я из-под одеяла в ы в е д а л Что такое любовь я уже знаю, на себе испытал. В прошлом году мы с девочкой на одной партии сидели, имени не скажу, до половины зимы страстью горели, письмами обменивались. Каждый вечер до самой ночи я ей длинные-длинные письма писал, песни даже вставлял. Для тебя гармон ь играла, серебро кольцо сверкало. Хоть утопишься, достану с одного озера Байкала. Но очень скоро настал мой черный день. В одно проклятое утро эта девочка вместо письма вручила мне завернутый в бумагу уголек. Это значило, что... Перегорела наша любовь, вся вышла, в уголек превратилась. Всё кончено. Да, нелегко любовь удержать, но любви лишиться, оказывается, совсем г о р ь к о Так что каково им м а р а г и м у и а к ё н д о с я по себе знаю. Только похоже, что всё это пустыми слухами оказалось. Неделя прошла с р а з г о в о р а м о и х матерей, месяц прошел, но улица о них молчала. В тот вечер наш бычок двухлетка домой со стадом не вернулся. р а з б р е л и с ь мы все в разные стороны в поисках этого бродяги бычка. Уже сумерки давно пали, уже в ночь опустились, когда я усталый приплелся к девичьей горе. Только прислонился к одинокому дубу на склоне, как что-то большое, странное показалось на склоне горы. Оно медленно поднималось ко мне. Вот уже и разглядеть это чудище можно. Две головы у него, две ноги, а рук вроде четыре. У меня душа вот-вот выскочит на дерево залезть что ли? Нет, от такого гифрита и на дереве не спасешься. Ну что будет, то будет. Шевелиться нельзя. Вот одна голова к другой повернулась. Любишь? Люблю, люблю. Очень, очень. Если бы не очень, очень, как бы я ради этой щепотки счастья такую н о ш у страданий несла. Все равно не каюсь. Я свой золотничок счастья, который вот здесь у тебя на груди, на золотые горы не променяю. Хочешь? Возьму тебя и высоко вон на ту белую звезду подниму, на твою звезду. Мне с тобой на земле хорошо. Что мы на этой звезде оставили? Я и так свое имя не люблю. Только тебя люблю. Душа всю жизнь томилась, тебя искала. Когда я с тобой. Во всем мире нет для меня ни горя, ни страха. Они там, в другом месте. Нет, от такого чудища Гифрита мне урона не будет. У него своя печаль. б о г а т ы р ь м а р а г и м несяк и н д о с как малого ребенка на руках прошел рядом со мной меня они не заметили когда их шаги затихли пустое неуютной стала ночь сам я здесь стою а душа моя увязалась за ними Как такую тайну в себе удержать? День терплю, два терплю, к третьему дню все терпение вышло. Хоть на минарет мечети лезь и оттуда кричи. Я выбрал момент, когда старшая мать была одна. Что, сынок, сметаны захотел? Нет, старшая мать. У меня тайна есть. Хочу тебе рассказать. Ну у ж, верно, особенная тайна. Если даже от сметаны отказываешься. Особенная старшая мать. Слухи-то про м а р а г и м и а к ь н д о с правды оказались. Какие слухи? Откуда? Ну тогда вечером младшая мать, ну а... люди говорят, народ. Ну, пустой. Не пустое? Не пустое, вовсе не пустое. Ночью, как бычка искал, я самых н а д е в и ч е й горе вдвоем видел. Фу, ну, сынок, ну, показалось тебе. В темную ночь всякие страсти человеку видится. Так очень же темная ночь-то была. Я и разговоры их слышал. Хлебом солнцем клянусь, что я врун что ли? Да не врун. Ну просто ошибся. Померещилась, а ошибка ложью не считается. И видел, и слышал. Ну-ну, порой человек больше нужного видит, больше положенного слышит. Полно, ну полно, сынок, полно попусту голову себе забивать. Чему люди не поверят, того люди мне рассказывают. Сплетником прослывешь и позору не оберешься. Позоры мы всем домом боимся, но почему старшая мать так упорно доказывала, что все это только п о м е р е щ и л о с ь мне? Почему, почему? Это я понял только сейчас. Была у древних греков богиня. Влюбленным помогала, о т б е д защищала, звали ее Афродита. Конечно, моя старшая мать об этой богини знать не знала и слыхом не слыхивала, но сама того не ведая, она для Марагима Якьондос той богиней стала. О милосердная Афродита, улицы Сарсе. Подошла поражать рожь, и мы на радостях затеяли помощь созвать. Помощь в жатву сама по себе целый праздник. Весь день с жаром ладно дружно работают люди, а вечером одним большим застольем садятся во дворе. На помощь зовут с выбором, чтобы днем в работе был толк и вечером за столом не оплошал. Попасть на помощь за почет считается. С восходом солнца у нашего дома кишмяк, и ш е л народ. Блестя серпами на плечах пришли все, и м а р а г и м тут, и Акьондос, и Хамза молчальник. Близкие родичи, как заранее уговорились, на подводах приехали. Пешком долго пришлось бы идти. В этом году наше р ж е н о е поле далеко. Я, понятно, за теми двумя посматриваю. Друг дружки не льнут, друг друга не избегают. А Кьондос с девушками судачит, чуть поодаль Марагим с моим братом Муртазой о чем-то говорят. И будто никто в ту ночь на девичью гору не поднимался. Совсем другие люди. На телеге, запряженный серым мерином, выехал со двора мой отец. Ум, добрый час. Рассаживайтесь по телегам. Да. Девушки, кто самые красивые, самые работящие, ко мне. в ага, и д н о г а й нет меня пригожей, нет меня работящей. Это чернолицая Риба и н е с а о п а я в отцову телегу забралась. Она на весь Аул известна своей н е р я ш л и в о с т ь ю Давай, давай неса, и р р б а я сердце е л к У Белянки в сердце лед, у ч е р н я в ы й у голёк. о т д а о с Айда, л е б ё д у ш к а ко мне! Пусть скажут, две красивые редком пришли. Мы им не читаем. Дорожного поля мы быстро доехали. н а ш и наделы ржи по всему полю разбросаны. Здесь десятина, там четвертина, тут осьминник. Потому и помощники разделились: одни к з а я ч е м у на делу пошли, другие на берегу барсуана остались. До полудня порзень каждый в своих наделах жали, а в полдень все вместе снова собрались. На обед были медом заправленный катык и белый хлеб юаса. Кажись, катык больно медов оказался. Унеси вон, губы слиплись и голоса не подает. Ничего, Гай, вечером от жирного мяса разлепится. Но ты из как, старый обжора, наелся? Не тагай, не наелся, наполнился только. э и с к а ж спор есть? в ы и г р а й ш е Ремень, себя снимут в о й будет. Это наш р е ж е у с и с в а т х и с Матула. Он во всей округе первый спорщик. Спорим. С верхом полных десять ковшов КТК. Десять. Десять. Ладно! Спорят, спорят! Эй, люди, не упустите! Из х а к б о г а т ы р ь набой выходит! Десять ковшовка, ты как готов съесть? В нашем краю мужчины не в еде, а в труде состязаются. Акюндос решительно выступила вперед, как выдергивают саблю из ножен. Взмахом сняла она с левого плеча с красной ручкой серп свой. Кто храбры? Пусть м у ж ч и н а посмелее в ы х о д и т со мной состязаться. Ну кто? Разве перевелись мужчины в этом ауле? Я выхожу. Отмерь по три шага, Муртаза. Марагим не торопливо прошел вдоль межи. И встал перед Акюндос. Победивший поцелуй получит, проигравший потеряет честь. Погибель батыра в женщине, так ведь говорят. Что будет, то будет. А Акюндос и позор поражения з а п о ч е т за награду приму. Не о великой же награде помышляешь, м а р а к и м Что назначено, то суждено. Решились, Акюндос? Ты гори, и я не погасну. Ну, начинайте. Пусть п о б е ж д е н н ы й не п л а ч е т Серпокьондос сверкнул и срезал первый пучок, и второй, и третий. За серпом ее правой руки не уследишь. Только блики от него летят, и стебли ржи, влад серпом кружась в каком-то танце, сами в левую ладонь стекаются. От края до края своей делянки а к ь н д о с мгновение ока проходит. Не ж а т вы это, а байга! скачки настоящие, глаз не оторвешь. Оторвать надо, потому рядом есть другой. Морогим т оказывается о левша, отхватывая своим чуть не саблю серпом большие пучки, он в обратную сторону жать пошел. Его как лопата широкая ладонь, а шалеть можно пол снапа в раз забирает. До половины н и шли вровень, пучок к пучку, серп к серпу, но дальше а к ь е н д о с начала обгонять м а р а г и м а Ай, вот снаха так снаха. Не снаха, а клад. Привалило же этому хамзе молчали. Эй, германист, ты почаще на клавишу нажима. п р о и г р а е ш ь ложись, да помирай со с т ы д а Не спешите, парни. Медведь разыграется, так и косулю затравит. У косули хвост скоро так. Эх вы, б е с т о в а ч Такое радостное зрелище за т а и в д ы х а н и е надо смотреть, а вы ржете. Душу немного гляньте, б е с т о л к о в ы е Здесь же красота силой состязаются. После слов н е с е о п а й состязание будто другим светом заиграло, другой смысл получила. Кто же из них победит? Вот т а к ёмдос связала последний сноп и размахнувшись бросила им в Марагима. Тот даже не оглянулся. Он быстро довязал свой тоже последний сноп и поставил его перед Акюндос. И впрямь ты мужчина, Марагим? Нет, они ш а л ы е какие-то. Без в них сидит. Вышел мой отец и встал между Марагимом и Акюндос. Вы оба победили, красиво победили. По высокой победе и награда должна быть высокая. <свят> да нет у меня таких сокровищ. Вы молодые, работящие. Каждый из вас сам себе награда. Вы мою помощь возвысили и украсили. Долго мы этот праздник вспоминать будем. Спасибо тебе, сноха, м а р г и м тебе спасибо. На вечернем п е р у когда люди по всему двору группами на разосланых н на траве п а л а с а х расселись. Морагим и Акюндос за одной скатертию вдруг против друга пришлись. Я сижу на крыше навеса и все вижу. Морагим не пил, не ел, только весь вечер играл на гармони. Ох и играл он, так играл, как никогда прежде. И вдруг неожиданно для всех запела Акюндос. Первый раз Аулу слышал ее пение. С рассветом Марагим ушел из Аула. За пазуху четверть краюхи сунул, подмышку г а р м о н ь взял, с тем и вышел в путь. Жене сказал меня скоро не жди, в отхожий промысел ухожу. Жена не очень удивилась, ладно, только совсем не пропадай в тягости я. С того дня ни письма, ни весточки от Марагима. Только уже перед самой зимой пришло будто письмо с птичьи язык длиной. Жив здоров дескать и наказ ж е н е которая последние дни дохаживала. Сын родится, имя сама найди. Дочь родится. Акиондос назови. Жена мужнего слова не ослушалась. В я н в а р с к и й день родилась девочка. И назвали ее, как хотел отец, Акиондос. Когда уходил м а р а г и н думал, наверное, что всех нас от страданий избавит. Да не так все получилось. Тоска и боль жгут пуще прежнего. В груди на сердце горящий уголь нашу. Сколько еще вытерплю, не знаю. А терпеть нужно. Внутри умрешь, да хоть снаружи жить нужно. Так будто бы сказала одна ж е н щ и н е под великим секретом а к ё н д о с Иной раз его за трусы с к л я н у да тут же раскаиваюсь. В страхе потом сижу, как бы проклятия мои на его голову не пали. Береги его, береги, Господи, умоляю. Акюндос зашла к нам как-то. Долго они с нашей с н о х о й Бикой сидели за занавеской о чем-то говорили. Потом Бика пошла проводить ее. В избе остались только мы со старшей матерью. Она долго молча смотрела в окно, вглядываясь в какую-то даль. Почему вздохнула, старшая мать? Что я скажу тебе, сынок? Наверное уж ты поймешь. Слушай, дети человеческие от матери. Только половиную своей рождаются. Ладного человека я в мир принимаю. Руки, ноги целы, голова, глаза на месте, а у самой душа болит. Ах, бедняжка, думай про себя. Найдешь ли ты свою половину? Уж только бы нашел. А если не найдутся? Не сойдутся несчастные люди, то вот как вот эти бесчисленные звезды блуждать будут, земле мигать, а друг друга не видеть. Вон а к ё н д о с и м а р а г и н из двух половин, одну душу должны были составить, не встретились вовремя, и вот теперь блуждают т о м я с ь бесконечным о ж и д а н и и а А Ну, ну что, ну с п р а ш и в а й Да нет, я так просто <свят> Не хитри, ну, ну ты же меня моей половине хотел спросить Да вообще я ну, На твой вопрос я отвечу Мы люди скорее уж других, чем самих себя понимаем и быстрее другим, чем себе цену знаем Свояя жизнь в чистом поле проходит, а вот своят в темном лесу. Никогда нитку своих дум и своих печалей я распутать не могла. Я сама в своем лесу д о ждала. Да, твой отец очень хороший человек, но от сердечной своей половины он меня не п р и е Мы разными половинками с ним оказались. в е же всяк человек своей правды живет, но есть правда на всех единая, и каждому на всю жизнь опоры и от всех б е д и напасти, ограда. Это правда, любовь. Вот тебя твоя младшая мать Вазифа родила. Но когда ты в первый раз обхватил ручонки мою шею, то я подумала: теперь мне на этом свете не страшно. уже косику джигитов прибиваюсь, набритый прежде голове волосы отпустил, красную расческу себе купил, в валенках с галошами хожу и в клубе вечерами на посиделках, где сукно валяют, бываю, в нагрудном к а р м а н е к о м самольский билет ношу. Девочка когда-то п р е н е б р е г ш а я мною теперь сама ко мне подходы ищет, только я вида не подаю. Да в любви я разочаровался, вместо этого В общественные дела с головой ушел. На школьных собраниях пылкие речи говорю, статьи о классовой борьбе в стерную газету пишу. Однажды, когда весенние потоки в путь бросились, вернулся в а у л Марагим. Возле дома Хамзы молчалика ь н голову направо слегка повернул и, может, нога поскользнулась, покачнулся вроде. н а да с к о л ь к о не смотри, не томис. Ак Яндос там уже нет. Отделился Хамза по ту сторону а в р а г а переехал. Глядел я на вернувшегося в родной Аул Марагима и думал: в любых событиях я вас, тебя, Ак Яндос рядом, друг с другом ставлю. Давно уже в моем сознании вы одним целым стали. Эх, если бы и в жизни, как в моих мечтах. Вы не раздельными были. Да, на е в у же Акиондос и Марагима рядом, вместе. Я еще только один раз увидел. ч у л а н и в сундуке, ключи от трактора. Ты их завтра же с а й ф у л е я отнеси. Собудь пельмегин мешок, п р о с у вернуть. Задолжали моему. Иди сюда, г л я б д Ну и и бабку д и д я т к а Ты уж напиши скорей, Савель. Где ты? Да, да как? Это? ты? Это... Вот сразу напиши. Ну, вот, Стрижунка р ы ж е в о я Ты в стадо. Двадцать ч е в е т о г о июня т ы с я а д е т ь с о т сорок п е р года первые из уходящих на фронт. Собрались перед клубом. А седунные кони, парами запряженные телеги, брички заполнили майдан. И последние речи п р о и з н е с е н ы последние напутствие д а н ы и последние пожелания в ы с к а з а н ы Я почему-то рядом с а к ь а н д о с оказался. Ее муж сегодня не уходит, повестка еще не пришла. Не его она провожает. И я тут же, как в детстве, ищу Марагима. Вот он над толпой возвышается. Попрощаемся, пора. з е м л я к и дочкой своей, акюндос клянусь дважды клянусь, аул наш не опозорю. Вот и все моё слово. Сыном своим. Зигандаром, землей своей з е м л я к и Начало с ь п р о щ а н и е Жены к мужьям п р и л ь н у л и невесты к женихам. м р а г и м как застыл на месте, так и стоит в нашу сторону смотрит. Прижал левой рукой голову дочери к себе. Черноволосая с ярко-синими, как у отца, глазами девочка, это лет десяти, чем-то на старшую а к и н д о с похожа. Марагим в з н у з д а л жеребца, легко закинул свое большое тело в седло. Тронулись. Уходящие и те, кто поехали проводить их до районного центра, медленно удалялись от майдана. Уже порядком отъехав, Марагим остановил коня и, вывернувшись в седле, посмотрел назад. Когда Акиандос, словно косуля, сорвала с места и понесла с ь к нему, м а р а г и м рывком завернул коня и подлетел к ней. Мощной рукой поднял он Акиандос и посадил перед собой, посадил и поскакал, обгоняя телеги, брички верховых. Мы долго до самого Мукушевых о л м а смотрели им вслед. Жена Марагима стояла вместе с нами, держа за руку свою дочь, и тоже смотрела. Выдержала. Видимо, там за далеким холмом, не на виду у людей, простились друг с другом эти два красивых человека. А в моей памяти ушли они тогда надолго за черту горизонта. Когда же наконец снова выплывут? Как мы край свой покидали, задуманилась река, вернёмся, то вернемся. о уже больше года, как окончилась война. Я вернулся в а Ул, по какому-то делу зашел в сельсовет. Председатель протянул мне левую руку. О, извини, правую я под Сталинградом потерял. На мамае в о м курган е з а х о р о н и л знаменитый курган. Моя руке там не зазорно. Хорошо, что зашел. Бумага у меня тут такая. Сколько после победы прошло, а люди все гибнут и гибнут. Для себя о недавно погибли, а для нас только сейчас могилы ложатся. Вот, возьми, прочитай. Погиб смертью х р а б р ы х гвардии старшина Маргим Забиров. Такую весть доставлять, только горе обновлять. Теперь особенно тяжело. Держал, держал я е г о себя. Да что поделаешь. Послал за Акяндос. Сейчас придет. И Хамза ее где-то в Венгрии в Лазарете умер. Уж как навалится на человека. а, а жена Марагима? Позапрошлой зимой померла. Перезимовавший под снегом ядовитой п ш е н и ц ы поела. Много у нас тогда народу полегло. Голод? От голода и ели. Стал б ы т ь дочь Марагима круглая сирота. Акендос ее к себе взяла. Вот и живут две подпорки друг другу. Акендос и Акендос. В этот миг отворилась дверь и на пороге стала та, которую мы ждали. Не б о г а т а но чисто-прятно одетая, платок как и прежде концами на затылке завязан, на висках два-три седых волоса блестят. Все так же позвякивают в косах монеты. Акиандос улыбнулась б у д т о Оказывается, гость приехал, живой вот вернулся. Значит, сам счастлив и других о с ч а с т л и в и л Пусть судьба твоя долгой будет. Сказали, вызывал меня председатель. Может, о м а р г и м е какая весть? Присядь, э к е н д о с Не знаю, с чего и начать. Убить надежду все равно, что человека убить. Последняя надежда лишаю. Не проклинаешь, с в о с т в е н н и ц а На, читай сама. Экандос словно окаменела. О, Господи, если уж такая любовь от гибели спасти не могла, чему же верить тогда? На что о п е р е т ь с я А как я верила? Сколько книг написали о том, что любовь сильнее смерти? Я их как веру учтила, каждое слово заучивала. Неужели все ложь, все выдумка? От такого богатыря только и осталось вот эта бумажка. Где правда? Где справедливость? Красивое светлое лицо Кендос чернело и чернело, но тонкая лебединая шея ее не согнулась, и голова полная тяжелого горя не поникла. Когда уже серый пепел моих годов л е г на волосы, я постиг такую истину: люди совсем с красотой красивого, с безобразием безобразного, со злобой злобного свыкаются, так что в этой людской привычке красивые и добрые крепко проигрывают. Вот о к е а н д о с Всю жизнь до заката так и не стала привычной. Нет, среди нас не затерялась. Все в той же красоте, которую видно и з а долгую жизнь не износить. Увидел я ее через многие годы. Встречались мы на улице. Старость все еще не коснулась ее. Она вела за руку мальчика лет ч е т ы р х пяти. Это сын а к и е н д о с Марагимом зовут. Вот он и есть мое утешение, моя опора. Мальчик был вылитый дедушка. Вот так. Сколько половодий, сколько вихрей, ураганов прошла а к е н д о с и вышла к своему заветному берегу. Искорка м а р а г и м а моей жизни. Света. Нажды утром младшая мать, которой уже на десятый десяток пошло, сидела притихшая, опечаленная чем-то. Здорова ли ты, младшая мать? Здорово, з д о р о в а А чё ж не весела так? Я сегодня на заре плакала. А чего? Да так. По старости, до рости, наверное. А может, обидели? Или болезнь затаила? Я ж а л е ю ч и плакала. Кого? Кудрявую босоногую девочку. Восемь лет ей всего. А чья девочка? Не было в доме спичек, ачак разжечь. И ярым морозным утром дала мать девочки совок в руки и отправила к соседям за горячими углями. В одном платье, босиком выскочила она из дома. Вот уже и обратно бежала. До да возле самого дома поскользнулась и упала она. Все угли так и разлетелись из совка, будто черные горючие слезы прожгли белый снег. И девочка как сидела, так и заплакала горько. Голые пятки к о льду п р и с т ы л И этой девочкой Была я. Проснулась сегодня на рассвете и от жалости к тому ребенку заплакала. п л а ч у удержаться не могу. Если бы можно было, с а м ы е т е п л ы е с в о и о д е ж д ы й е о т д е л а самыми вкусными своими яствами угостила. Если бы можно было. Да нет, невозможно. Плачь, убивайся, а невозможно. Вот ведь как. И счастливое, и несчастливое детство наше еще долгие, долгие годы следует за нами, а вернее так и живет в душе, не уходит. Венчая с собою п р о с т о р о х л а д е л ы вдоль речек и рек замедляющих бег на черную землю снег сыплется белый на старую землю молоденький снег. Всему свой черед и хранит наша память извечные образы смены времен. Ни поздно, ни рано на желтую заметь слетает забвение белого сон. Легко мне и мысли спокойно т е ч е н и е и ясность сошла на меня с высоты от глупых надежд, подписав отречение. Я больше не верю в пустые мечты. Годами не стар, или там и летами не молод, достоин я возраста, наверняка. И в меру мой пламень, и в меру мой холод, слезав самый раз, и с л а д к а и г о р ь к а Все просто, я в этом могу убедиться. Вот снизу земля, а в верху небосвод. На древнюю пашню снег новый ложится, на черную пашню снег белый идет.